Глава 16 Что за они? спросил Фос. Лидж и патрульный офицер. они находятся там. Гриз повернулся в сторону прозрачной стены, показывая на двух чужаков. Я видел каких привели сюда и заставили стать другими. То же произошло до этого и со мной. Интересно, зачем им это нужно? спросил теннел если даже нам удалось возродить это тело почему они не сумели этого сделать зачем кого то ловить похищать чужие тела гриз потер лоб рукой мне кажется они слишком дорожат своими телами и не хотят ими рисковать это их настоящее сокровище грубо рассмеялся фос Они берегут их, зато тела других используют для черной работы. Рискуют ими, зная, что если произойдет несчастье, они в любое время смогут вернуться в ту плоть, которую оставили. Они расчетливые и хладнокровные, жестоки, как хищные ночные дьяволы. Ну да ладно, пойдемте посмотрим, что мы можем сделать для Лиджи и вашего человека. Бортон перегнулся через спинку стула, пытаясь достать корону, которую отшвырнул гриз «Не делайте этого!» Одним прыжком гриз преодолел расстояние, отделявшее его от короны, и с ненавистью пнул ее ногой. «Это своего рода датчик. При помощи его они узнают, что происходит с телом». Объяснил он свой поступок. «Но раз разбил его...» Вкнул я пальцем в расколотую корону. Они могут что-нибудь заподозрить и прийти проверить, все ли в порядке. Но это все равно лучше, чем дать им возможность наблюдать за мной, — возразил Грис. Если это действительно был передатчик, то нас наверняка засекли. Времени было в обрез. — Надо как можно быстрее освободить остальных, — сказал Бортон. — Который из них Лидж? — спросил фос направляясь к застывшим мумиям. — Слева. Стало быть, тот, что в короне, похожий на птичью голову. Мы вышли в переднюю. Грис распахнул один из сундуков, словно абсолютно точно зная, что собирается там найти. Вытащил оттуда аккуратный сверток и встряхнул его, после чего натянул на свое обнаженное тело, тесно облегающий фигуру костюм, насыщенного черного цвета, а за ними и остальное обмундирование, включая ботфорты, перчатки, пристегнутые к запястьям, и капюшон, болтавшийся на спине меж лопаток. Наряд показался нам весьма странным. Мрачный черный цвет создавал ощущение расплывчатости его форм Отчетливо были видны только голова человека и его руки. Вероятно, это был просто оптический обман. Мне показалось что если гриз наденет перчатки и капюшон его вообще невозможно станет разглядеть в сумерках откуда ты узнал что здесь находится этот костюм спросил бортон внимательно наблюдая за действиями гриса гриз застегивавший последний замок своей одежды остановился кончиками пальцев продолжая держаться за выступающий шов по его правильному красивому лицу Пробежала тень удивления. Он пожал плечами. «У меня такое чувство, что я давно знаю, где он лежит. И мне необходимо надеть его». Наверное, только я один понял, в чем дело. Дало знать о себе явление смены форм, атовизм, сознание прежней личности, покинувшей в результате определенных действий это тело. «Интересно». Догадывается ли об этом сам гриз Или нам еще не раз придется наблюдать в нем проявление чего-то чужеродного? Должно быть, Теннел размышлял о чем-то подобном, так как вдруг спросил. «Что ты знаешь о поведении чужаков?» Удивление гриз ограничилось неловкостью. «Ничего. Я и подумать не успел, что мне нужна одежда. Только вдруг понял, где можно ее найти. Просто понял, и все. Интересно, часто ты теперь будешь просто понимать? Задумчиво проговорил Бортон, глядя скорее на Теннелла, нежели на Гриса. Будто именно от врача ожидал ответа. Мы теряем время. фос уже стоял в дверях. Нам нужно добраться до Лиджи и Харкона и успеть выбраться отсюда, пока никто не явился посмотреть, что случилось с Грисом. «А как насчет моего колпака?» — поинтересовался я. Теннел передал его патрульному. Мне вдруг ужасно захотелось спрятаться, защититься от всего, что произойдет дальше. Патрульный протянул мне колпак, и я со вздохом облегчения натянул его на голову, хотя сразу же вновь ощутил на себе груз непосильной ноши. Мы пробрались по узкому коридору в следующий зал, где на кушетке полу лежал еще один чужак в короне. Освобождая второго пленника, я действовал теперь с большей уверенностью, что, в общем, было не очень трудно, потому что Джеллидж и сам обладал эсперной силой. Затем мы освободили Харкона, но я не был уверен, что Бортон очень обрадовался пополнению наших сил. Оба они, отбросив свои короны, Тут же стали рваться, отомстить тем, кто похитил их тела. Мы не знали, что из себя представляют противники, и вовсе не были уверены, что освобожденные смогут с ними вступить в рукопашную. Мы вернулись к двери с изображением кошки. Здесь я немного замешкался, изучая маску-символ. Трое мужчин и одна женщина. Кто они? Правители? Священники и священницы? Ученые из других времен и миров? Почему они были оставлены здесь? Было ли это хранилище вроде наших морозильных камер? И люди, заключенные в нем, пережидали, чтобы явиться в другие времена, опасаясь политических катаклизмов? Или их сюда поместили насильно? И тут мне показалось, что кошачьи глаза самоцветы, засверкали злым светом, самодовольно глядя на нас. Холодное, неживое сияние излучало высокомерие, будто то, что стояло за ним, пыталось показать, что мы со всеми нашими знаниями невежественны и достойны одного лишь презрения. Глубоко во мне загоралась искорка гнева. Я отнюдь не недооценивал то, что находилось за этой дверью, и только ждал подходящего момента, чтобы применить свои способности и энергию. «Теперь куда?» — спросил, осматриваясь Бортон, словно ожидая вспышки сигнального огня. «Надо отыскать остальных наших людей!» — решительно заявил Лидж. «Их захватили в плен и держат где-то неподалеку». «Слово «неподалеку»?» вовсе не могло помочь сориентироваться в этих подземельях. Наверное, и Фос понял это, потому что спросил. «Надо немедленно выяснить, где они». На сей раз ответил Харкон. «Не где они, а где находятся наши тела. Это сейчас необходимо узнать прежде всего». «Думаешь, это возможно?» спросил Теннел. «Да» хотя вполне допускаю, что возможны еще превращения. — С чего это ты взял? — перебил его доктор. — Не знаю, просто уверен. Как уверен в том, что тело Харкона находится вон там. Без малейшего колебания он показал на правую стену коридора. Но поскольку мы были не в состоянии просочиться прямо сквозь твердую каменную породу, воспользоваться его информацией не представлялось возможным. Хода же туда никакого не было. каркон глядел на глухую стену нахмурив брови и был так поглощен ее созерцанием, что со стороны могло показаться, будто он видит, как проникнуть сквозь нее, хотя нам она казалась абсолютно монолитной. Спустя минуту он отрицательно покачал головой. «Нет, не совсем здесь. Немного дальше». И, подойдя еще ближе к стене, принялся ощупывать поверхность словно прикосновением пальцев, пытался определить, где находятся двери. Харкон был так увлечен изучением камня, что даже мы почувствовали концентрацию его мысли, хотя ей и не ожидал от этих поисков особых результатов. Наконец он остановился и резко хлопнул ладонью по камню. «Здесь, если бы мы только могли отворить их!» «Отойди в сторону!» Словно решив проверить его способности, командор нацелил оружие на то место стены, куда указал Харкон, и выстрелил. Оружие обладало огромной разрушительной силой, увеличенной, вероятно, еще и тем, что мы находились поблизости от цели. Через мгновение в неприступной стене уже зияло черное отверстие. Прежде чем мы успели остановить Харкона, он уже проскочил в него. Последовав за ним, мы очутились в совершенно новом коридоре, слабо освещенном тусклым светом. Не колеблясь ни минуты, Харкон помчался по нему такими огромными скачками, что мы едва поспевали за ним. Проход оказался не очень длинным, и вскоре мы попали в галерею, проходившую под самым потолком пирамидальной пещеры, которая была раза в три больше тех, какие мне уже приходилось видеть. С козырька, куда мы выскочили, хорошо было видно все, что творилось внизу. А там расположилось невероятное количество машин и разного оборудования, каких-то устройств, которые распаковывали и вытаскивали из коробок роботы. Детали поднимались наверх подъемными кранами и перегружались на транспортеры, которые, кстати, перемещались вовсе не на колесах. «Антиграф!» Воскликнул Бортон, перегнувшись через край. «Они используют антиграф для передвижения в этих маленьких агрегатах!» Мы знали, что такое антиграфы, но его принцип не мог быть использован в двигателях. Антиграфы в основном встраивали в здания, чтобы транспортировать предметы с одного этажа на другой. А здесь транспортеры с тяжелой ношей двигались стройными рядами через дугообразный проход в противоположной стене. «А где же оператор?» – удивился патрульный офицер, который стоял позади Бортона. «Дистанционное управление», – предположил Фосс. Оживленная деятельность сама по себе не произвела на нас особого впечатления. Но зато теперь Фосс был почему-то совершенно уверен, что нам нечего бояться. Подумав минуту, он решительно заявил. «Это запрограммированные роботы!» Запрограммированные роботы. Сложность происходивших на Сехмете процессов с каждым нашим новым открытием становилась все более очевидной. Программные роботы – это не просто роботы-работяги, контролируемые приборной панелью, которых мы немало видели ранее и достаточно широко использовали сами. Эти были намного сложнее. Требовали более высокого уровня технического обслуживания что делало их совершенно непригодными в примитивно развитых мирах. Таких еще не находили на приграничных мирах. И тем не менее, они существовали здесь и работали на расстоянии в сотни световых лет от цивилизаций, где их производили. Одна только выгрузка их здесь, а затем подготовка к работе была невероятно сложным делом. Ну что, двинемся в укрытие бандитов? спросил фос взгляните ка бортон все еще смотрел вниз это же склад который чрезвычайно систематизировано опустошается только кто же его построил предтечи ответил лич правда машины были привезены сюда потом нечто похожее было найдено на лимба вступил в разговор бортон Но там оборудование было просто позабыто и не вывезено с планеты. А здесь как будто законсервирована целая цивилизация, вместе с людьми и машинами. Впрочем, предтечи были не единственной цивилизацией и даже не одним каким-то племенем. Спросите закатан И они приведут вам с десяток примеров, доказывающих, что Вселенная – это кладбище затерянных рас и народов, некоторые из которых поднимались на такую высоту какой нам никогда не достичь. Что касается этих машин, то было бы неплохо заставить их заниматься здесь другой работой. Охотой за драгоценностями нас не удивить. Подобное мы имели удовольствие наблюдать на Тоте. Да и во всех уголках Вселенной время от времени случаются счастливые находки. Закатание! Это древнейшая, необычайно образованная раса рептилий, чьей страстью была аккумуляция знаний, имеют целые библиотеки, хранящие сведения о забытых, давно канувших в лету цивилизациях. Они направляли свои археологические экспедиции в далекие миры на поиски сокровищ, к которым причисляли не только содержимое гробницы и припрятанное в заброшенных руинах добро, но и знания, записи тех, кто оставил нам следы прошлых цивилизаций. Экспедициям людей тоже иногда удавалось совершать подобные открытия. Патрульные упомянула Лимба, поразительную находку вольных торговцев в довольно давнее уже время. Драгоценности этой планеты пока не появлялись на космическом рынке, иначе об ее уникальности давно стало бы известно ведь слухи о редких находках распространяются невероятно быстро и широко скорее всего размышлял фос зачарованно не отрывая глаз от антигравов, выплывавших из складского помещения этот грабеж начали пираты может быть даже гильдия но теперь похоже кто то другой пытается завладеть здешним добром да пожалуй Быстро и сухо согласился лич И вполне возможно, что подлинные его хозяева уже идут по следу пиратов. Он поднял обе руки к своему лысому черепу и потер пальцами кожу. На лбу у него все еще красовалось отметина от тяжелого обруча. — Ты имеешь в виду? — начал было Бортон. — А что тут странного? — лич повернулся к нему. Мы же помещаем людей в морозильные камеры на много лет. Я даже не знаю точно, каково было самое длительное замораживание, окончившееся успешным воскрешением. Может быть, и эти проснулись, чтобы начать новую жизнь, как раз с того момента, с какого покинули прежнюю. И, наверное, есть у них собственные планы действий. К тому же у них явно имеются секреты которые они тщательно оберегают от посторонних. Спроси своего парня, Харкон, как он объяснит то, что случилось с нами троими. Но ведь не все, кто здесь хранился, остались живы. По крайней мере, тот в коробе, наверху, в долине. Попытался возразить и я, и тут же почувствовал неубедительность своих доводов. У Лиджа на сей счет имелись более веские аргументы. Возможно, большинство из них и в самом деле умерло. Именно поэтому им понадобились тела живых людей. Кто знает? Но держу пари. Эти трое, что управляют сейчас процессом погрузки, и есть те парни, которые перебрались в нашу плоть. Харкон подвинулся ближе к краю площадки, рискуя свалиться, и заговорил сиплым, сухим голосом. «Ты можешь остановить их лазерным лучом?» Я не совсем понял его замысла, но Бортон сразу же поддержал идею. «С такого расстояния сложно», — стал прикидывать он. «Сложно или нет, но попробовать надо. Дай взглянуть на твой бластер», — протянул руку Харкон. «Колебался ли Бортон, прежде чем передать ему оружие? Не знаю. Но если и колебался, я вполне мог его понять. Потому что у меня самого где-то в подсознании шевелилась тень подозрения к этим троим. Нелегко привыкнуть к телесным превращениям. Даже тому, кто хоть немного знает о Тесса. Однако Бортон, судя по всему, был склонен доверять пилоту и передал ему свой лазер. Каркон припал спиной к круто поднимавшейся стене и согнулся над тяжелым оружием. Он щёлкнул затвором, проверив, насколько хватит заряда. Затем, настроив оптический прицел, припал к окуляру, выбирая жертву. Слева от него находился робот, перегружавший металлический контейнер на один из ожидающих рядом транспортеров. Хорошенько прицелившись, каркон нажал на спуск. Раздались резкие щелчки, как удары хлыста, сопровождавшие вспышки молнии, которые окружили большую несуразную башку робота. Тот к тому времени как раз обмотал контейнер гибким тросом и приготовился переместить подвешенный груз на платформу. Но, так и не осуществив свое намеренье застыл на месте, сболтавшийся в воздухе металлической ношей. — Неплохо вышло! — чуть ли не взвизгнул Бортон. Пилот, не мешкая, прицелился в следующего робота и таким же образом вывел из строя и его. Итак, «Ясно, что мы вполне можем справиться с ними», — сказал Лидж. «Но как нам поступать дальше?» Он немного помолчал, а затем поймал Бортона за руку. «А можно ли будет их потом восстановить?» «Надеюсь, да». Роботы, которых я знал и которых мы обычно использовали, были непосредственно управляемы оператором. Вольные торговцы посещали только наиболее отсталые в своем развитии миры, где существовало очень простое в обращении оборудования, если оно вообще применялось но я совершенно не знал как можно перепрограммировать таких сложных роботов однако наши знания нельзя сравнивать с опытом и сноровкой членов патруля в связи с этим я не удивился что бортон и харкон все-таки рассчитывали заставить работать на нас покалеченные машины. Но каким образом? В этом еще предстояло разобраться. Когда шесть роботов были обезврежены, мы спустились вниз с верхней площадки. Антигравы продолжали тихо и спокойно плыть в заданном направлении. Только последние из них были нагружены до половины. Их не успели загрузить. Фоссы и патрульный офицер развернули свои лазеры в сторону двигательной системы ближайшей машины. Транспортеры рухнули на пол с таким грохотом, что от падения задрожали даже каменные стены. Патрульные подобрали одного из ближайших роботов. Каркон сразу же принялся ковыряться в его защитном корпусе, прикрывающем мозги. «Меня же больше заинтересовали транспортеры». Это были овальные металлические платформы с невысокими бортиками для удерживания груза на месте. Сила, заставлявшая их двигаться, исходила из небольшого ящика в центре машины. Принцип движения этого механизма так и остался для меня загадкой. — К нам что-то приближается! — предостерегающе выкрикнул Грис, и мы все повалились на землю. Из темноты прохода выкатился пустой транспортер, спешивший за очередной партией груза. фос уже было собрался расстрелять машину, но Литш остановил его. «Он нам может еще пригодиться», — заявил суперкарго. Одним прыжком очутившись у транспортера, он ухватился за бортик и запрыгнул в него. Машина даже не замедлила своего движения уверенно направляясь к коробкам, и остановилась возле неподвижного робота, все еще державшего на весу между крепежными подвесками упаковку с грузом. Лидж склонился над приборной доской, пытаясь разобраться в системе управления, пока мы вскарабкивались за ним в транспортер. Пустая платформа слегка наклонилась, когда все мы запрыгнули на нее, и стало ясно, что надо быть поосторожнее, чтобы не перевернуться. Лидж рассуждал вслух. «Или этот транспортер приходит в движение, когда на его борту оказывается необходимое количество груза, или мотор его включается и выключается в определенное время. Если все зависит от времени, это более рискованно, так как мы должны будем либо как-то отключить его, либо позволить ему двигаться». «Но если он приходит в движение от определенного веса, то мы его используем», – подхватил фос Я догадался, что они замыслили. Нагрузить коробки по краям транспортера, затем занять места внутри и без всякого риска выехать наружу. На этом замечательном средстве передвижения. Конечно, мы можем попасть прямо в руки врага но момент неожиданности будет на нашей стороне. «Время пошло!» — объявил фос Я гляделся вокруг. Из темноты появился второй пустой транспортер и направился не туда, где стояли мы, в ожидании неизвестно чего, а на погрузочную площадку, где патрульные вскрывали корпус одного из роботов. «Берегись!» Патрульные бросились в рассыпную, в то время как транспортер лихо развернулся, едва не задев руку робота, все еще державшую на весу немалый груз. Затем платформа остановилась в ожидании погрузки. Парни поднялись и стали изо всех сил дергать короткого и толстого робота, пытаясь оттащить его в более безопасное место, где они смогли бы спокойно ковыряться в нем, не боясь быть сбитыми очередным транспортером. Лидж продолжал изучать коробку с двигателем. Он, правда, уже не пытался разыскать какую-нибудь кнопку или ручку управления. Фосс приказал нам считать вслух. И мы все яростно отчитывали секунды и минуты, напряженно ожидая, что транспортер двинется. Однако тот стоял неподвижно, словно чего-то ожидал. Я услышал, как капитан вздохнул с облегчением. «Сто!» Повторил он вслух. «Если не тронется при счете 5 значит...» По его губам можно было понять, что он считает. Транспортер не шевельнулся. «Ну и отлично! Значит, он тронется только после того, как его загрузят». Пока мы считали, из прохода с шумом выкатился еще один транспортер. Вместе с испорченными их насчитывалось уже шесть. Сколько же их всего? И как скоро появится кто-нибудь, чтобы взглянуть, почему ни один из транспортеров не возвращается? Фосса и Лидж подошли к одной из нагруженных платформ, которые мы вывели из строя. В обязанности суперкарга входит осмотр груза, определение на глаз его размеров и веса для правильного размещения на корабле. Лидж был классным экспертом в этом деле. У меня такого опыта не было. Но все же под его руководством и я мог с достаточной точностью определить вес груза, расположенного сейчас на платформе. Определив на глазок требуемый вес, мы вместе двинулись вдоль наваленных вокруг коробок, отбирая такие, чтобы за ними не было видно пассажиров опасного рейса. Погрузить нужно меньше той нормы, что они везли обычно, потому что к весу коробок прибавится и наш вес. Отобрав несколько подходящих ящиков, мы принялись закидывать их на платформу. Грузить приходилось вручную, и это было очень трудно. Еще и потому, что нам приходилось выполнять такую работу впервые. Однако в стрессовых ситуациях человек способен на поступки, которые в привычной обстановке кажутся невозможными. Мы расставили отобранные коробки вдоль бортов транспортера оставив между ними достаточно места. Бортон, осмотрев работу, одобрительно кивнул. «Давайте-ка заставим одного из мальчиков поработать!» Кивнул он в сторону роботов. «И тогда нам удастся побыстрее завершить дело». Я не видел, как он перепрограммировал грузчика. Да и времени не было наблюдать, как он с ним увозится. Мы занимались погрузкой. «Ну вот...» послышалось жужжание заработавшей машины. Робот опустил, наконец, свою поднятую руку, а вместе с ней и коробку, которую до сих пор держал на весу. Машина развернулась на своих гусеницах и направилась к широкому выходу. «Пора!» Харкон подошел ко второму роботу, словно собирался использовать и его тоже, но сразу же схватился за голову. «Время вышло!» — воскликнул он. «Если мы собираемся что-то предпринять, то должны сделать это немедленно». Глава семнадцатая Некоторое время нам навстречу не попадалось ни одного транспортера. Но Грис, Лидж Харкон — все повернулись в сторону выхода, будто услышали оттуда чей-то зов. Те, кто носят наши тела, чем-то встревожены сообщил Харкон Бортону. Мы должны поторопиться, пока внезапность работает на нас. Бортон запустил робота, и тот, став нашим проводником, двинулся вперед по направлению к двери. Мы бросились к транспортерам. Они осторожно бочком отъехали от разгрузочной площадки, постепенно набирая скорость. И я чуть было не закричал от радости. Наши расчеты полностью оправдались. Как только на платформу был заброшен груз определенного веса, транспортеры двинулись с места. Но как мы ни старались, они могли поторопить громко шагавшего впереди робота, неспешно продвигавшегося в вглубь скалы. Мы не решались подойти к нему вплотную, так как, двинувшись, робот словно ожил. Он стал размахивать длиннющими на шарнирах руками, переходящими в хватающие клешни. Еще у него были гибкие щупальца, два сверху и два снизу. И теперь все эти придатки яростно рубили в воздух, раздавая хлесткие удары направо и налево. Хотя люди стали зависеть от машин, состоящих у них на службе так давно, что только заката не могут теперь назвать точную цифру этих занесенных пылью времени лет. Я все же думаю, что в глубине каждого из нас Прочно сидит страх и предчувствие, что в один прекрасный день, при соответствующих обстоятельствах, машины взбунтуются и пойдут против людей, разрушая все на своем пути в безумстве мщения. И не случайно еще много лет назад было обнаружено, что роботы, которым придавали слишком уж человеческий облик, не пользуются большим спросом. Даже слабое сходство с человеком вызывало раздражение и отвращение. И вот теперь, лёжа рядом с фосами и лиджем на платформе и наблюдая за безумными движениями робота, который, казалось, совершенно спятил, я радовался, что наш транспортер катился не сразу вслед за свихнувшейся машиной, а на безопасном расстоянии. Чем дальше я буду находиться от этого металлического монстра, Готового повергнуть в прах любого, кто подвернется ему под руку, тем лучше. Они уже совсем близко. Я едва расслышал слова Лиджа сквозь звон железяк робота. Как близко? — поинтересовался фос Прошу извинить, но я не могу быть точным до метра. Сухо пошутил, как это бывало раньше Лидж. Я только знаю, что мое тело недалеко. Скажи, Крип. Повернулся он ко мне. «Тебе хоть раз доводилось стоять в сторонке и наблюдать за самим собой там, на Гикторе?» «Да, нечто подобное мне пришлось испытать. Правда, разница была невелика. Адаптация к телу животного вызывала у меня невероятное напряжение. Я был больше сконцентрирован на размышлениях о своих чувствах, чем на заботах о том, что же произошло с моим телом» которое так срочно пришлось сбросить. «Да, я и видел свое тело со стороны, но совсем недолго», — отозвался я. «Это люди Азакана забрали меня, то есть его, и унесли. И с того самого момента мне весьма долгое время пришлось рыскать в шкуре Барска. По крайней мере, мы этого не испытываем», — заметил Лидж. Тяжело, конечно, привыкать к новой оболочке, но, надо признаться откровенно, она обладает и некоторыми преимуществами над моею собственной. Исчезли многие болячки и недомогания, преследовавшие меня в последнее время. Это вовсе не означает, что я и дальше готов оставаться в арендованной робе. Боюсь, что тут я слишком консервативен». Я был просто восхищен тем, что мой непосредственный начальник столь оптимистично и спокойно воспринимает ситуацию, способную лишить не только равновесия, но и рассудка, менее сдержанного в проявлении своих мыслей и чувств человека. «Надеюсь», — продолжал Лидж, — «тот, кто носит сейчас мое тело, не очень-то склонен к героическим поступкам». Будет большим огорчением для меня, если он вдруг вдребезги разобьет мое тело прежде, чем я успею в него вернуться. Этими словами он воскресил мои собственные переживания. Я вспомнил Майлин. Ее теперешнее тело уже не способно выжить и недолго протянет, если мы извлечем Майлин из морозильной камеры. И сможет ли она сохраниться в нем до тех пор, пока мы не доставим ее на Виктор. Я пытался поразмышлять о том, как бы нам завершить это путешествие без особых потерь. А между тем, свет впереди становился ярче. Брятца железом, сумасшедший робот ковылял прямо на свет. За роботом шел первый транспортер. Следом тащился наш. Безо всякого вмешательства и руководства со стороны. Мы были вооружены и находились под прикрытием бруствера из коробок, выложенных по всему периметру платформы. Но теперь наше укрытие уже не казалось таким надежным, как несколько минут назад. Мы попали в новый зал, в котором находилось множество вещей, перевезенных сюда со склада. Между наваленными коробками и упаковками сновали обычные роботы сортируя и отправляя груз на лебедке в грузовое отделение корабля. Одного беглого взгляда хватало, чтобы понять, что мы теперь находимся на той же стартовой площадке и видим тот же самый корабль, который я и Майлин обнаружили, выбираясь из подземных лабиринтов. Как же давно все это было! Мы подкреплялись сухим пайком, глотали пилюли, поддерживающие жизненные силы, совершенно потеряв счет времени. С помощью стимуляторов и тонизаторов человек может долго продержаться, не думая, что ему мешало бы немного отдохнуть. Транспортеры наши продолжали медленно плыть вперед, а робот стал вести себя совсем вызывающе. Он пер напролом и даже не пытался обходить попадавшиеся ему на пути предметы. С треском разрубая металлическими клешнями воздух, он раздавал тумаки направо и налево. Врезавшись в платформу, ожидавшую погрузки, он смел стоявшие на ней коробки, некоторые из них тут же расплющив своими массивными гусеницами. Сюрприз полностью удался. Я услышал крики, увидел огонь лазеров. Мощный напор лазерного пламя не сделал свое дело. Люди, суетившиеся возле люка корабля, повалились на землю лицом вниз, не в силах сопротивляться. Покорившись огню нашего оружия, мы выпрыгнули из транспортеров, стараясь использовать разбросанные вокруг коробки в качестве прикрытия. Выхватив танглеры, команда патрульных бросилась к притихшим на земле бандитам, а мы помчались дальше, стараясь отыскать среди роботов людей. Наш перепрограммированный робот по-прежнему крушил все на своем пути, пока, наконец, не добрался до одного из стабилизаторов грузового корабля. Там он и остановился, продолжая мрачно жужжать. Вытянутой клешней он поймал болтавшийся конец лебедки и, зацепившись за него, потянул цепь на себя. И прежде чем кто-либо смог что-нибудь предпринять, робот начал карабкаться наверх. Под тяжестью робота цепь сначала натянулась, а потом оборвалась. Упав, робот не перестал двигаться, хотя неудачная атака немного повредила его. Одна из его рук беспомощно болталась вдоль тела, царапая обшивку, а вторая продолжала размахивать с еще большим ожесточением. Завернув за штабель коробок, я заметила Лиджа, который направлялся в противоположную от робота сторону. Он пригибался на ходу, словно опасаясь выстрелов бластера. И что-то такое промелькнуло в его лице, что заставило меня последовать за ним. Через мгновение к нему присоединился Харкон, выскочивший откуда-то слева. Его черный костюм сразу бросался в глаза на этом открытом, залитом светом пространстве. Затем появилась еще одна темная фигура. Это был гриз Они бежали странным образом, вытянув перед собой руки, и в этом положении напоминали клешни робота, который все еще бессмысленно что-то крушил около корабля. Они не смотрели по сторонам, а глядели только прямо перед собой, будто ясно видели конечную цель своего маршрута. Наблюдая за ними, я вдруг понял, что во мне поднимается волна прежних страхов. Вполне вероятно, что сейчас вся эта троица находилась под контролем тех, кто похитил у них тела. И было бы лучше для всех нас, если бы я выпустил волну своего лазера, чтобы вывести их из строя. Я стал прицеливаться, но гриз стремглав метнулся вперед и скрылся в пещере, где было пристанище бандитов. Благодаря этому неожиданному и резвому прыжку ему удалось увернуться от вспышки зеленоватого луча. Следующая моя очередь полоснула по тому месту, где только что, полусогнувшись, бежал Харкон. Но пилота там уже не было. Его реакция оказалась не по-человечески быстрой. У меня создалось впечатление, что предчувствие опасности помогло ему на какое-то мгновение раньше переместиться в другое, безопасное место. Там же, где лопнул зеленый пузырь волнового заряда, Я успел заметить лишь его мгновенно промелькнувшую тень. И так стало совершенно очевидно, что чужаки находятся внутри пещеры. Я не мог состязаться в проворстве с теми троими, которые бежали впереди меня, но все-таки рванул за ними. Никто не мог бы предсказать, чем может закончиться встреча этих троих с чужаками. Вполне возможно, что, столкнувшись с неприятелем лицом к лицу, наши парни превратятся в их руках в марионеток. Если так и случится... Что ж, у меня был бластер, и я знал, что с ним делать. Но, как я ни старался, мне не удавалось догнать Гриса, Харкона и Лиджа. Поняв, что это просто невозможно, я сбавил усилия и стал наблюдать за ними через оптический прицел лазера. Груды награбленного в пещере заметно поредели с тех пор, как я последний раз был здесь, и теперь укрыться за ними было не так-то просто. Но эти трое, похоже, и не собирались прятаться. Напротив, они открыто все вместе вышли вперед. Харкон шел посередине, а его товарищи по бокам. Я не знал, находятся ли они под контролем. А пока не убедишься, так ли это, лучше к ним не приближаться. Я спрятался в тени у входа в пещеру, ругая себя за собственную нерешительность. Те, кого искала эта троица, находились в далеком темном углу пещеры, под нависающим балконом. Здесь однажды я уже попался в ловушку того типа, что ныне носил тело Гриса. Но теперь-то я хорошо знал, что в телах Лиджа, Харкона, Гриса новое содержание. Без всякого сомнения, в их облике обитали чужаки. И они приближались к нашим, настоящим. Там же находились и остальные наши люди. Те, с кем я отправился в свое время на разведку. Парни с Лидиса и из патрульной команды Они выстроились вдоль стены и стояли совершенно неподвижно. На их застывших лицах не отражалось никаких чувств. А в напряженном ожидании чудилось что-то работоподобное. Рядом с ними стояли и еще какие-то люди. Наверное, сами пираты. Все они держали наготове бластеры, и, видимо, их хозяева-чужаки были абсолютно уверены в покорности и в полном повиновении своей столь разнородной команды. Однако оружие было направлено не на приближавшуюся троицу, которая уже никуда не спешила и замедлила шаг, а затем и вовсе остановилась. Под защитным колпаком я мог уловить лишь слабый отголосок развернувшейся борьбы. Было совершенно очевидно, что чужаки прилагают все усилия, чтобы взять под контроль свои прежние тела. Из всех троих Грис развернулся первым. Выражение его лица сейчас стало столь же тупым и бессмысленным, что и у остальных парней, попавших под влияние чужаков. Затем повернулись Харкон и Лидж. Они так же, как вошли в пещеру, теперь направлялись к выходу. За ними двинулась и остальная заторможенная компания. Видимо, чужаки решили использовать их в качестве прикрытия, чтобы спокойно добраться до нас. Если это так, то они были явно не из тех полководцев, которые сами идут во главе армий. Некоторое время я выжидал. Следовало воспользоваться бластером со всей возможной осторожностью. Хотя в любом случае смерть для лишенных воли была более желательна нежели жизни, которую уготовили им эти мерзавцы. Я взглянул еще раз на идущих впереди троих наших парней и выстрелил поверх их голов. Фейерверк освобожденной энергии оказал неожиданный эффект. Те, над головами которых полыхнул лазерный луч, вскрикнули, побросали оружие, зашатались и повалились на пол. Трое шедших впереди сделали еще пару шагов я уже было подумал, что мне не удалось вырубить их, как они тоже сникли. Силы изменили им, и они упали, хотя и упираясь руками в землю, словно искали опору, чтобы подняться. В то же самое время поток принуждающей силы, который я почувствовал с самого начала, усилился, и я забеспокоился. Враги не должны меня обнаружить. Но они с самого начала знали, где я нахожусь, хотя мне казалось, что я неплохо спрятался. Тогда я вышел из укрытия и, переступая через распростёртых на земле людей, предстал перед ними. Теперь их лица не выражали самонадеянности и необычайной уверенности в собственных силах, как это было раньше, словно маски сковывали черты чужаков. Тем не менее, их вера в себя и свои силы пробивалась и сквозь непроницаемое выражение лиц. Была почти осязаемой. Но я не сдавался, хотя и понимал, как им хочется, чтобы я скис. Видимо, они меня, как и других, желали использовать как оружие против своих же собратьев. Однако вместо этого я шел сейчас прямо на них. Они настолько полагались на свои эсперные способности, что об оружии вспомнили слишком поздно. Я выстрелил первым, выпустив поверх их голов еще один разряд сокрушительной энергии. Я метился выше их, хотя руки у меня чесались расстрелять их в упор. Но я прекрасно понимал, что последнее допустимо лишь в крайнем случае, поскольку тела эти необходимо сохранить. Выстрелив еще раз, я с тревогой обнаружил, что расстрелял весь заряд. Правда, оставался еще запасной блок в патронташе, но будет ли у меня достаточно времени, чтобы успеть заменить его? Никогда бы не подумал, что моя реакция может оказаться столь молниеносной, и я буду в состоянии опередить хорошо тренированного противника. Но тут я превзошел самого себя. Почти не задумываясь над тем, что делаю, я громадным прыжком метнулся влево. И все же, полностью избежать опасности, подкравшейся сзади, не удалось. Кто-то чуть не схватил меня за плечо, стремительно выбросив вперед руку. Я пошатнулся, едва удержавшись на ногах. И тут увидел, что сзади на четвереньках стоит гриз, вновь изготовившись к атаке. Но тут небольшая искорка энергии что еще теплилось в нем, окончательно затухло. И он вновь распростерся на земле лицом вниз, хотя длинное и чужеродное его тело еще продолжало вздрагивать и извиваться, словно мышцы боролись с волей, а воля, в свою очередь, с мясом и костьми. я отступил назад, в угол, чтобы видеть и тех троих у стены, и этих, которыми они пока еще владели лежавшие на земле судорожно шевелились, словно из последних сил пытаясь встать на ноги, но никак не могли этого сделать. Насколько я мог заметить, те, что мнили себя здесь хозяевами, стояли в прежних позах и даже не пытались поднять руки с круглыми предметами, которые, как я подозревал, и служили им оружием. Они просто спокойно стояли, вытянув руки по швам. Затем тот, кто находился в теле Лиджа, неожиданно повалился вперед, ударившись со всего размаха лицом о каменный пол, но не предприняв ни малейшей попытки смягчить падение. За ним последовали двое других. Как только это произошло, конвульсивные телодвижения их рабов мгновенно прекратились. Стало тихо, как на кладбище. «Ворланд!» фос и Бортон выкрикнули мое имя одновременно, отчего голоса их слились в один. Оглянувшись, я увидел их у входа. Очевидно, им показалось, что я сражаюсь здесь не на жизнь, а на смерть. Бортон склонился над безжизненным телом Харкона. Затем взглянул на тех троих у дальней стены. — Что ты сделал? Применил лазерный шок. Отозвался я, пристегнув к оружие, которое... До того не выпускал из рук. Фосс подошел к Лиджу. «Мертв?» — спросил он, не глядя на меня. «Нет, он жив», — отозвался я. Они приблизились к тем троим, что лежали у стены, осмотрели и перевернули их на спину. Глаза чужаков были открыты, но все трое были в глубоком обмороке, словно дух улетучился из них. Я тоже подошел поближе взглянуть на своих противников и изумился. Мне показалось, что души действительно покинули их. Неужели лазерный шок мог вызвать новый обмен между телами? Если так... Впрочем, и в любом случае, то нам необходимо держать обе троицы под присмотром до тех пор, пока они не придут в сознание. Я немедленно сказал об этом капитану. Он прав. Куда более охотно согласился со мной Бортон и, достав танглер, стал опутывать лежавшие тела. Сначала он связал троих у стены, затем для пущей надежности и компанию, находившуюся в чужих телах. В довершение всего трем чужакам ввели инъекцию, чтобы они до лучших времен оставались в бессознательном состоянии. Теперь мы были хозяевами в этих пиратских хоромах. Но на всякий случай пришлось выставить дозорных, ведь победу пока еще нельзя было считать окончательной. Вполне могло случиться, что и в корабле, и в подземных переходах нам встретятся новые враги. Да и вся обстановка вокруг заставляла оставаться на стороже, прислушиваться к странным звукам, прятаться в тени, короче, вести себя осторожно. Из надувной палатки, стоявшей в пещере, Мы сделали своеобразную тюрьму, сложив туда пленников. С помощью передатчика пиратов Бортон собрал оставшихся людей. Подкрепленные ранее стимуляторами и тонизаторами, силы начали истекать Но мы даже и пытаться не стали вскрывать свои сухие пайки, а предпочли по очереди вздремнуть и подкрепиться тем, что нашли в лагере. Было видно, что пираты обосновались здесь надолго. Глубокий след выжженной земли в долине говорил о том, что на этом месте садился и взлетал уже не один корабль. В пиратском же корабле, который мы захватили с помощью взрыв-пакетов со снотворным газом, ничего интересного обнаружить не удалось. Обычный космический грузовик, который авантюристы использовали для переправки награбленного, На внешний рынок сокровищ. Улик, представляющих интерес для патрульных, было явно недостаточно. Наши пленники не очень-то торопились приходить в себя. Атенал весьма неохотно применял лекарственные средства для приведения пациентов в сознание. Мы о них пока слишком мало знали, но и не торопились выяснять, кто они и что из себя представляют. Всего же попалось около 20 пиратов. А наша команда состояла всего из нескольких человек, включая Хнольда. Единственное, чем мы могли как-то себя обезопасить, это принять все необходимые меры, чтобы наши враги не смогли воспользоваться своими эсперными способностями. Теннел настоял, чтобы троих переселенных в чужую оболочку и их чужеродные тела положили в отдаленное помещение палатки, где он проводил теперь долгие часы, наблюдая за ними. Все шестеро нормально дышали. И когда врач подносил к ним индикатор, на приборе высвечивался сигнал, регистрирующий в них жизненную энергию. Хотя все жизнедеятельные процессы протекали очень медленно и были сродни тем, какие происходят у человека, подвергнутого глубокому замораживанию. Как вывести их из этого состояния, врач не имел ни малейшего понятия. Через некоторое время он попробовал применить довольно рискованный способ. Сняв с себя защитный колпак, он попытался расшевелить их. Правда, рядом стоял дозорный на тот случай, если вдруг пациенты надумают подчинить его своему влиянию. Теннел сам хотел добраться до их разума эсперным путем. Но опыт не удался. Как только у нас появилось время расслабиться, я уснул. Не могу сказать, сколько я проспал. Сон мой неожиданно прервал Фос. "Тэнал хочет видеть тебя", коротко бросил он. Я поднялся. Фос уже направился к выходу из пещеры, где в темноте ночи едва различался стоявший на приколе корабль. Однако вовсе не свежесть ночного ветерка, разгуливавшего по пещере, заставила меня зябко поежиться, когда я посмотрел на уходившего капитана. Холодом одиночество повеяло на меня. В своей жизни я знавал одиночество. Наверное, самым ужасным образом проявилось оно на Екторе, когда до меня вдруг дошло, что я могу никогда больше не вернуться в человеческий образ и буду вынужден до конца жизни оставаться в теле животного. Тогда я буквально впал в бешенство, позволив тому, что осталось во мне от зверя, взять верх над человеком. Я носился по долине, крался по звериному, убивал. Теперь я просто не могу припомнить всего того, что делал тогда. И все это вызвало одиночество. Сейчас же надвигалось одиночество со совсем иного свойства. Увидев удаляющегося фоса, я почти осязаемо почувствовал стену, отделявшую нас друг от друга. Возводилась ли она с моей стороны? Возможно. Правда, оглядываясь назад, я чувствовал, что все делал правильно, и, окажись я снова перед тем же выбором, я не поступил бы иначе. Да, я больше не принадлежал Лидису. Конечно, я и дальше мог бы на нем путешествовать и выполнять свои обязанности так же хорошо, как делал это год назад, а может, даже и лучше. Но теперь я уже не мог сказать, что Лидис является моим единственным домом, пристанищем вольного торговца. Что же случилось? Я настолько растерялся. Словно опять бегал на четырех лапах по равнинам Виктора. И если я больше не был Крипом Ворландом, урожденным вольным торговцем, кому не нужно было в жизни ничего, кроме койки на Лидисе, тогда кем же я был вообще? Не Макведом же, конечно. Нет. Если бы я мог выбирать между принадлежностью к тесса или к членству экипажа корабля, конечно же, я бы выбрал второе. Я был совсем один. Но я постарался взять себя в руки, встряхнуться, отогнать прочь мрачные размышления и поспешил к Теннеллу, надеясь, что его поручения хотя бы на время отвлекут меня от тягостных мыслей. Врач ожидал меня во внутренней секции палатки, где продолжали лежать без движения шесть тел. Выглядели они точно так же, как тогда когда я помогал втаскивать их сюда. У Теннелла был страшно утомленный вид. К моему удивлению, в палатке он был не один. Рядом с ним стоял Лукас, еще не так давно связанный гибким тросом. Лукас и заговорил первым. — Крип, ты единственный среди нас, кто переходил из одного тела в другое. Тесса делают это регулярно, разве не так? — спросил он. «Я ничего не слышал о регулярности таких превращений», — возразил я. «Но любой, кто хочет попробовать себя в качестве лунного певца, действительно делает это. Однако число лунных певцов ограничено. Они разбросаны и не знакомы друг с другом. Так что они даже сами не знают, сколько их. У них тоже бывают свои промахи и неудачи», — рассказывал я. А сам думал. Мое теперешнее тело тому доказательство. Нас волнует другое. Знаешь ли ты, как они это делают? Перешел к сути дела Теннел. Тебе самому удалось это пережить. К тому же ты был свидетелем превращения Майлин. Они что, используют какие-то машины? Лекарства? Какой-то особый гипноз? Что происходит при этом? Они поют. Я сказал, что знал. Поют? Да, по крайней мере, они сами это так называют. И самое хорошее пение получается тогда, когда Луну и Виктора опоясывают три кольца. Явление, повторяющееся, не очень-то часто. Можно, конечно, подобные превращения делать и в другое время, но тогда требуются совместные усилия нескольких певцов. Когда Майлин перебиралась в тело ворсы, кольца уже исчезали поэтому совершали этот обряд несколько певцов. «Майлин была лунной певицей. Она и сейчас певица», — задумчиво проговорил Лукас. «Ее способности были значительно уменьшены, когда старейшие отправили ее в изгнание», — напомнил я. «Это все, что ты знаешь?» — спросил Теннелл. «Да», — пожал я плечами. «Как бы там ни было, но факт остается фактом. Налицо замена тел, до этого известная лишь на Гикторе. Вполне естественно, что нам лучше погрузить этих...» Он показал на спящих. «На корабли и отправить их туда. Но вполне возможно, что ваши Тесса могут отказаться провести обмен телами. А вот Майлин сейчас здесь, и она знает, что можно сделать для них». Теннел осекся. Наверное, он увидел выражение моего лица и понял, как я удивлен его предложением. «Она вовсе не животная!» — воскликнул я. Но разве я мог заставить его понять это? Человека, который ни разу не видел Майлин, лунную певицу, в ее настоящем обличии. А знал ее только в облике маленького, мохнатого существа, с которым я делил каюту. Для него она была всего лишь зверьком, которого можно пожалеть, но не считаться с ним, как с любым, кто носит человеческую оболочку. «Я ничего такого не сказал», — стал успокаивать меня Теннел, «однако не мог больше растопить мою настороженность. Я просто подумал, что на этой планете у нас и есть существо, которое мы могли бы подключить к нашим проблемам» и попытаться справиться с ними непосредственно здесь, а не в другом конце галактики. Однако нарочитая его рассудительность только подлила масло в огонь, и я выпалил. «Вы вытащите ее из морозильной камеры, и она умрет». Я повернулся к теннелу «Ты видел, в каком она состоянии? Ты сам помещал ее в морозильный отсек. Сколько она протянет, если ты оживишь ее теперь?» «Существуют новые технологии», — он говорил спокойно и тихо. Я же, наоборот, взволнованно и громко. «Мне кажется, я могу предотвратить любые физические изменения, освободив только ее мозг». «Тебе кажется», — ухватился я за характерное для него словечко. «Но ты не можешь быть до конца уверенным, не так ли?» — настаивал я. И он, будучи человеком достаточно честным и откровенным, подтвердил мою правоту кивком головы. Тогда я запрещаю делать это. У нее должен оставаться шанс. Но каким же образом ты собираешься ей его предоставить? На Викторе? Что они смогут там для нее сделать? Даже если тебе и удастся доставить ее туда. У них ведь нет запасных тел. Майлин, глава 18. А ведь и правда, иногда мы можем вспомнить, хотя воспоминания эти будут прозрачны, словно легкий утренний туман, о том образе жизни, который богаче и разнообразнее нашего, и в который нас могут завести мечты или желание укрыться от реальности. Где же я бродила все время с тех пор, как душа моя покинула разбитое тело? Нельзя сказать, что мною полностью завладела пустота небытия, того глубокого сна, в котором я теперь пребывала. Нет, я что-то делала. Выглядывалась в какие-то странные видения. И только потом ко мне вернулась боль. И это являлось признаком жизни а вслед за ним пришло осознание, что необходимо что-то предпринять, как-то действовать, хотя я и не могла понять, какой деятельности требует душа. Очнувшись, я больше не хотела смотреть на окружающее теми глазами, что и раньше. Возможно, они утратили зрение. Скорее всего, это Крип попросил меня очнуться. Его мысль пробудила меня ото сна. Я знала, что сделал он это по крайней нужде, отозвавшейся во мне этим самым оживляющим чувством долга. Как мы всегда привязаны к уплате долгов, особенно когда хотим, чтобы чаша весов Маластера не перевешивали одна другую. Услыхав зов крипа, я почувствовала такую боль в теле, что на несколько мгновений лишилась способности отвечать. Я прервала контакт, чтобы употребить всю свою силу на разрыв связи между моим мозгом и телом. Я сделала это так быстро, что боль сразу уменьшилась до вполне терпимого уровня и стала казаться далекой, словно утихающее вдали завывание ветра. Отгородившись таким образом, я мысленно обратилась к Крипу с вопросом. «В чем дело?» Ответ был краток. «Замена тел». Я не совсем поняла его. «Замена тел». На меня нахлынули воспоминания. «Замена тел». Я ведь находилась в совершенно разбитом и изуродованном теле, у которого не могло быть никакого будущего. Новое тело? Как долго я пролежала в этом месте? Хотя время — всегда относительное понятие. Неужели я уже на Икторе, и новое тело ждет меня? Неужели уже прошло столько времени в том реальном мире, сколько и здесь? Тогда получается, что я больше не связана с миром Крипа так тесно. Хотя мне кажется, что я успела неплохо его изучить. Замена тел у кого? Майлин. Его мысленное послание усилилось. Словно он пытался разбудить спящего тревожным своим криком, как это делает горнист на городской стене, предупреждая об опасности. «Я здесь!» Мне показалось, что он не расслышал меня. «Что тебе нужно?» «Вот что!» Теперь мысли его прояснились, и он рассказал мне обо всем, что произошло на Лидисе, с членами экипажа и чужаками в их телах. Часть рассказа была мне вновь. По мере того, как в моем мозгу оживали его мысленные картинки, собственные воспоминания становились все отчетливее, выплывая из густого тумана, в плену которого я находилась в последнее время. Обмен телами для этих троих в человеческом облике и троих чужаков. Но ведь чужаков было четверо. Я видела совершенно отчетливо, как она резко поднялась, и прекрасные волосы рассыпались по ее плечам. У нее на голове была... Нет. Мой мысленный контакт инстинктивно прервался. В ее короне заключалась опасность. Все еще сохранилась опасность. Она оставалась там, и она ждала. Продолжала ждать. Она не могла завладеть телом кого-нибудь из наших и высосать из него жизненную силу, потому что все они мужчины. А для того, чтобы совершить переход, ей требовался кто-то, одного с ней пола. Вот в чем все дело. Она узнала меня. Теперь я это ясно вспомнила. Но пока я сопротивлялась, она не могла подчинить меня себе и вынудить перейти в ее тело. «То есть заставить обменяться телами?» «Нет, я не то говорю. Ее желание было совсем другим. Я успела это почувствовать, когда была там. Ей требовалась моя жизненная энергия, а не тело». «Майлин?» Крип понял, что я думаю о той женщине, хотя, возможно, и не знал, почему я это делаю. «Майлин, ты меня слышишь?» «Майлин!» В его призыве теперь зазвучал страх. «Я здесь. Чего ты хочешь?» «Ты меняла тела для меня. Можешь ли ты сказать, как нам поменять тела этих?» «Разве я до сих пор лунная певица?» Горько усмехнулась я. «И разве сияет над нами сейчас сотра, опоясанная тремя кольцами?» И разве сейчас мои звериные губы и горло смогут пропеть великие песни? Я ничем не могу помочь тебе, Крип Ворланд. Те, к кому тебе нужно обращаться. Высоко в горах на Икторе. Это значит, нам никогда до них не добраться. Но послушай, Майлин. Начал он торопливо объяснять всю важность происходившего. И как обычно бывает, когда спешишь, стал сбиваться с мысли но я уловила, что он хотел сказать, или просто предчувствовала заранее, чего от меня ждут. «Если ты хочешь сказать, что тело, в котором я сейчас нахожусь, не может быть мною больше использовано, то я об этом уже и сама догадалась. хотел ли ты спросить меня еще о чем-нибудь?» «Она, это женщина в короне с кошками, и есть тело». И вновь я собрала все свои силы, чтобы проверить, не скрывается ли за словами Крипа ее коварная подсказка. Не один ли это из способов ее нападения. Она могла использовать Крипа, чтобы продолжать соблазнять меня. Ведь и в самом деле правда, что живые существа, поставь их перед выбором, жить или умереть, предпочтут жить. Я думаю, что все, с кем она имела дело раньше, обладали меньшими способностями и энергией поэтому она и становилась с каждым разом все самоувереннее но я не смогла найти в мозгу крипа следов ее присутствия в нем не было ничего иного кроме участия и искреннего огорчения что утрачен тот образ майлин который вынес он впервые увидев меня на гекторе когда я сама еще была уверена в себе и своих способностях. Поняв, что Крипом не владеет навязанная кем-то идея, я начала размышлять над его словами. Я могла отдаться во власть тумана и тьмы, освободиться от пут, связывающих меня с этим телом, которое нельзя уже было восстановить, несмотря ни на какие научные достижения. Мы, дети Маластера, не боимся ступить на белую дорогу прекрасно понимая, что это реальная жизнь, всего лишь первый, неуверенный шаг на долгом пути к чудесам, о которых здесь и сейчас мы просто не подозреваем. Однако правда и то, что мы всегда точно знаем, когда наступает момент освобождения. Я же пока не получила такого сигнала. Вместо этого я ощущала себя частью какой-то незавершенной структуры о которой имела пока очень смутное представление. И если я решу сейчас выйти из нынешней боли или собственной робости, это будет не совсем правильно. Мое время еще не пришло. Но и дольше находиться в этом теле тоже нельзя. Оставалось одно — использовать тело той, что продолжала ждать. За него мне придется бороться. Это будет честная борьба. Моя сила против ее силы. Самая справедливая война, в какую, по всей вероятности, она когда-либо вступала. Если бы сейчас рядом со мной оказался кто-то из старейших, мои опасения сразу же исчезли бы. Но это была только моя борьба. Поэтому даже если бы целый ряд их стоял за моей спиной, Я не попросила бы их о помощи. Но где же мой жезл? Кто будет петь? Допустим, я войду в тело ждущей меня чужачки и обнаружу себя в нем полностью беспомощной. Майлин попробовал еще раз позвать меня Крип, словно пытаясь хотя бы докричаться до меня. Принеси меня к этой женщине, но не пытайся больше входить со мной в контакт пока мы не прибудем туда. Мне нужно сохранять силы», ответила я ему. «Петь?» «Я не могла петь. Мы находились сейчас не под луной трех колец, под которыми силы мои многократно увеличились бы. И со мной не было никого из Тесса». «Никого?» а крип «Но он был Тесса только снаружи!» «И все же...» Я стала обдумывать этот вариант так, словно все касалось вовсе не меня, а кого-то другого, к кому я не имею ни малейшего отношения и с кем не связано никакими чувствами. Обмен телами должен происходить при слиянии энергий. Раз уж я решилась противопоставить себя чужачке, то должна все взять на себя. Но чтобы заставить ее принять бой... Мне необходимо было по всем правилам привлечь на свою сторону союзника. Там когда-то лежал мертвый человек. Вернее, казалось, что он мертв. Человек этот передавал сигналы, которые держали команду Лидиса и патрульных под контролем. Он, а точнее его воля, использовала не традиционные для Тесса биологические источники, а механическое устройство. Но разве то, чем пользуется один, не может быть применено другим? Многие века Тесса остерегались прибегать к помощи машин. Точно так, как в свое время они приняли решение уйти из городов, отказаться от собственности. Я совсем не разбиралась в машинах. Тем не менее, только ограниченный человек в критической ситуации может отказаться от помощи полезного изобретения лишь потому, что ему не знаком принцип его действия. Да, мы, Тесса, находимся в стороне от общего потока жизни, в котором плывут обычные люди, включая звездных путешественников. Но все-таки не стоим на месте. Мы знаем, что прогресс — дело великое. Просто мы от него в стороне. Итак... «Взять машину в помощники. К тому же машина Лидиса или патруля всегда будет на моей стороне, а не на стороне той, кто наблюдает за мной и ждет. Поможет мне и то, что она не знает, как я выгляжу. Она чувствует мой дух, но тело мое ей неизвестно. Нужно немедленно предстать перед ней. Неожиданность — мой конек». «Да, но если она почувствует, что мой мозг поддается внушению, смогу ли я вывести ее из равновесия, взять инициативу, атаковать?» Обдумав действие, я снова обратилась к Крипу и посвятила, наконец, его в свой замысел. Идея машины ему понравилась, а я вновь погрузилась в спасительное молчание. Я стала ждать накапливая внутреннюю энергию, какую только была в состоянии собрать. Необходимо было приготовить себя к новой технологии, открываясь силам, которые отдаст мне машина. Правда, за моей спиной будет крип, а на него-то я всегда могу положиться. Таким образом, хотя я на время оборвала контакт с крипом, до моего сознания дошел мысленный сигнал но не открытый и четкий, а скорее коварный и упрямый. Словно барск, рыскающий в поисках добычи, вызывал переполох в душах будущих жертв. Мне захотелось выяснить, кто скрывается, кто послал сигнал. Но, боясь лишиться эффекта внезапности, я прекратила всякие действия. «Интересно», — подумала я, — «насколько хорошо знает она свое дело». Может, я перед ней сразу же спасую, как ребенок перед нашими старейшими. Что покажет первое столкновение? Оставалось ждать встречи и надеяться на то, что машина мне поможет. Хотя вокруг ничего не менялось, я чувствовала, как неуклонно увеличивается давление постороннего темного разума. И догадывалась, что подбираюсь к самому ее логову. Очень трудно ограждать свой мозг от чужих мыслей на двух уровнях. Но, позволяя захвачиться, коснуться моего открытого вовне мозга, я должна допускать такое внедрение с предельной осторожностью. Пусть моя противница поверит, что успешно проникла в меня. Пусть ей покажется, что за силами, которые я ввела в сражение, не скрыты свежие резервы, готовые к контратаке. В этот день или ночь я, наверное, достигла высот своих возможностей, о которых не могла подозревать, даже когда была лунной певицей. Но я все еще не до конца осознавала силы своего искусства. Я была всецело поглощена тем, чтобы удержать хрупкое равновесие и усыпить бдительность врага, вместе с тем, будучи готовой немедленно действовать. Осторожное вторжение в мой мозг внезапно прекратилось. И хотя у меня сейчас работало только мысленное зрение, я увидела ее. Она предстала передо мной во всех подробностях, и точно такая, какой ее описал мне Крип, и какое все это время виделась она мне самой. Но если образ ее, впервые всплыв в моем сне, был слегка затуманен, так как передавался через ощущение крипа, то теперь я увидел эту женщину чрезвычайно контрастно и рельефно, словно камни долины Йолор, лежавшие под безжалостным сиянием зимней луны Виктора. Сейчас она не лежала на кушетке, как в описаниях крипа, а скорее сидела на ней. Копна темных волос, откинутых назад, прикрывала тело. Голова была немного приподнята и устремлена вперед, будто моя противница желала встретиться со мной лицом к лицу. А извивавшиеся кошачьи головы ее диадемы, прекратив свою бешеную пляску, взвелись прямо на своих тонких нитях. И глаза их тоже устремились на меня. Они следили за мной и выжидали. «Диадема!» У меня был когда-то жезл, помогавший концентрировать энергию, когда я пела свои заклинания. Даже старейшие используют посохи, помогающие им фокусировать и удерживать энергию, над которой они осуществляют контроль. Ее диадема служила той же цели. Вероятно, я совершила ошибку, узнав ритуальный предмет. Она почувствовала это сразу же и глаза ее сузились. На лице ее больше не играла улыбка. По нитям с кошачьими головами пробежала легкая рябь, словно злаковое поле тронул слабый ветерок. «Майлин, приготовься!» Крип прорвался сквозь смысленный щит, и на этот раз я не попыталась заслониться от него. Я увидела, что кошачьи головы задергались, повернулись и вновь пустились в нистовую пляску. Но я отвернулась от них, чтобы последовать заведущей меня мыслью Крипа. Каким-то чудом, неспосланным мне Маластером, я смогла прочесть его указания. Хотя, впрочем, просто увидела перед собой машину. Ее форма и устройство меня совершенно не интересовали. Важно было только то, что она могла послужить моей собственной диадемой. Но с ней меня должен был связать Крип ибо это скорее его наследство, нежели мое. Соединить и удержать. Понял ли он? Должен понять. Ведь образ машины очень четко отпечатался в моем мозгу. И я решилась и направила на противницу всю свою энергию. Ужас. Безумный ужас охватил ее. Как ни пыталась чужачка увернуться. Моя воли и решимость мощным потоком обрушились на нее. Правда, пока я еще не могла сказать с уверенностью, что окончательно достигла цели. Женщина затихла, стоя совершенно неподвижно, и только диадема не позволяла ей полностью подчиниться моей воле. А в это время между мной и моим мысленным представлением о собственной телесной оболочке в диком танце кружили кошачьи головы. Я больше не могла смотреть сквозь них, и сконцентрироваться на оболочке. Страшная боль снова принялась терзать мое тело. Сил моих не хватало увертываться от заклинаний, которые бросали в меня кошачьи головы. Я больше не могла сосредоточиться на усилителе. Вдруг я почувствовала прилив сил. Крип. Он не подпевал мне, ведь он не был настоящим Тесса. Но он поддерживал мою связь с усилителем. Небольшую, но все же достаточно прочную. И я была рада, что таковая у меня появилась. Моей противнице удалось немного сдвинуть меня с завоеванной позиции. Но по сравнению с тем, с чего пришлось начинать, я продвинулась весьма значительно. Не смотреть на кошек. Усилитель. Пустить в дело усилитель наполнить его потоком волн, наполнить. Искаженный образ перед глазами, какой-то проблеск физической способности видеть. Стереть его, смотреть только внутрь, а не на окружающее. Вся борьба проходила внутри. Я уже знала, что приближался ее конец, но все же чувствовала какую-то растерянность. Еще раз, усилитель собрать все свои силы и огонь я прорвала какую то невидимую преграду, но все еще не позволяло победному чувству вырваться наружу успех в одном единственном деле вовсе не означал окончательные победы что меня ожидало дальше и вот и наступила моя очередь содрогнуться от ужаса Я считала, что сражаюсь за личность, вполне определенную личность, которой являюсь сама я, Майлин из рода Тесса. Но это оказалось лишь моим желанием, страстным желанием и неясной потребностью господствовать, что, вполне вероятно, досталось мне в наследство от прежней хозяйки оболочки, в которую я теперь переселилась. А машина, брошенная своим прежним владельцем, Осталось жить во мгле веков. Внутри же того тела, что носило диадему с кошками, не оставалось ничего, кроме крох, прежней боли и желаний. И когда я прорвалась сквозь оболочку этого тела, я обнаружила пустоту, которую никак не ожидала там встретить. Я поплыла в пространстве, осваивая ее и пытаясь перебороть последние следы той, другой. Эти остатки прежней жизни, словно засевшая в теле робота старая программа, вовсе не собирались исчезать. Возможно, управляя столь долгие годы этим телом, они превратились в самостоятельные частицы, существовавшие как бы отдельно, квази-жизнью, и теперь со всей яростью набросились на меня. Это были кошки. Кошки! Внезапно я увидела их узкие головы, сверкающие злобой зрачки. Они сбились в комок над моей головой, и некоторое время только они и стояли перед взором, извиваясь в безумном танце. Кошки! Именно они были тем ядром, которое руководило телом и направляло его. Но, несмотря на все их попытки отгородить меня от внешнего мира, я стала видеть… Я стала прорываться сквозь туман незрячести. И это было уже не мысленное зрение, а настоящее. Очертания предметов, хотя мне и трудно было на них сосредоточиться, проступали все отчетливее. Я поняла, что смотрю на мир вовсе не теми глазами, что когда-то подарила мне ворса. Я находилась в новом теле. И, наконец, ясно осознала, что это было за тело. И оказываемое на меня давление, и враждебные волны, прокатывающиеся по всему телу, все это исходило от кошек. Я находилась в теле, у которого имелись ноги, руки, и в котором я сосредоточила всю свою волю. Но одновременно со мной яростно боролась та, вторая половина, существовавшая во мне. Она не позволяла мне почувствовать, что я на самом деле двигаюсь, убеждая, что это просто мое горячее желание. Но всё таки я заставила руки подняться к своей голове, сорвать с нее кошачью диадему и с силой отшвырнуть ее в сторону. Кошачьи головы разом исчезли. Мое зрение тут же прояснилось. Я знала, чувствовала, что у меня есть тело, что я живая, дышу. И боль отступила. Но самое главное, присутствие чужой воли и следы прошлой жизни исчезли, словно отлетели прочь вместе с короной. и Я увидела стоявших передо мной капитана Фосса, незнакомца в форме патруля, а на полу еще несколько человек, опутанных веревками танглера, Лиджа, Гриса, пилота патруля. Рядом с ними неподвижно лежали тела чужаков. Крип подошел ко мне, взял за руки, посмотрел прямо в мои новые глаза. То, что он в них прочел, было, наверное, правдой, потому что лицо его озарилось. Я никогда раньше не видела у него такого выражения. «Тебе это удалось, Майлин, лунная певица. Тебе это удалось». «Да, наверное». Я услышала свой новый голос, слегка охрипший и какой-то странный. Опустив глаза, я взглянула на новую оболочку своей души. о это было замечательное тело! Очень хорошо сложенное! Хотя копна темных волос совсем не походила на волосы Тесса. Крип все еще держал мои руки в своих». Словно опасаясь, что если он отпустит их, я снова ускользну в небытие. К нам подошел капитан Фосс и стал разглядывать меня с таким же напряженным вниманием, что и Крип поначалу. «Майлин?» Он произнес мое имя так, будто никак не мог поверить в произошедшее. «Какие вам еще нужны доказательства, капитан? Душа моя взмыла ввысь». Подобного ощущения я не испытывала с тех пор, как оказалось в шкуре животного на Гикторе. Однако один из патрульных тут же остудил мою радость. «Ну и что из этого?» — сказал он даже немного пренебрежительно. «Сумеешь ли ты сделать то же самое для этих троих?» И показал на связанных. «Не сейчас», — оборвал его Крип. «Она только что выиграла жестокую битву. «Обождите!» «Дайте мне хоть немного времени освоиться с новым телом», — попросила я. Я отключила физические ощущения, как делала это раньше, будучи лунной певицей, и отправилась бродить внутри себя. Это было похоже на исследование пустых комнат, давно заброшенной крепости. То, что жило в этой крепости, занимало сравнительно мало места. В путешествии своем я уходила все дальше и постепенно начинала понимать, что в моих руках теперь находятся совершенно новые инструменты, среди которых есть и совсем пока незнакомые мне. С ними у меня еще будет время познакомиться. А сейчас мне хотелось узнать лишь одно. Как я, Майлин, могу воспользоваться этим телом? Майлин! Громкий зов вернул меня в реальность. Я еще раз почувствовала теплоту руки Крипа, услышала его голос. «Я здесь», — откликнулась я, полностью взяв под контроль свое новое тело. Поначалу движения его были неуверенными, будто долгое время им никто толком не управлял. Но с помощью Крипа, сначала не твердо, а потом все увереннее, я стала двигаться. Мы подошли к связанным по руками ногам телам чужаков, лежавшим рядом с землянами. Плоть их была прозрачна для моего нового зрения. Я знала, что в действительности представляют собой каждый из них. Как и женщина, в которую я сейчас превратилась, чужаки обитали не в своих телах. И вообще, в эти тела не вселялась личность. Они были оболочкой, начиненной движущей силой. Это было очень странно. Клянусь словом Маластера, очень странно. Я не могла себе представить, кто же на самом деле обитал в телах чужаков. Даже наши старейшие едва ли могли бы определить это. Но что бы они из себя не представляли, кем бы они ни были, мастерству их приходилось только удивляться. Это было верхом совершенства. Подчинить себе людей используя лишь слабые отголоски своей реальной силы. Тем не менее, мне не составило особого труда прорваться сквозь их оболочку и выгнать чужаков из тел, которые они занимали. Крип был рядом со мной, и я подключалась к его энергетическим ресурсам. Как только чужаки оказались изгнанными из человеческих тел, вернуть плоть своему истинному хозяину было уже несложно. Тела землян зашевелились, они открыли глаза и очнулись, как ни в чем не бывало. Я повернулась к капитану Фоссу. Эти трое носили короны, их надо найти и уничтожить. Я не знаю, каким образом, но в коронах сосредоточена злая сила. «Ах так!» — Крип отпустил мою руку и отошел к противоположной стене комнаты он наступил там на какой то предмет лежавший в углу а затем стал топтать его своими космическими сапогами на магнитной подошве в моем мозгу отозвались далекие приглушенные стенания будто какие то живые существа оплакивали свою кончину. я содрогнулась, но не стала останавливать крипа в его яростном порыве разорвать последние узы связывающие меня Тело, которое я теперь носила, и злую волю чужака. Новое тело было просто великолепным. Я это сразу поняла. Во внешних покоях я нашла кое-какую одежду, несколько, правда, отличавшуюся от той, к какой я привыкла, когда была Тесса. Короткая туника с широким, усыпанным драгоценными камнями ремнем и обувь, подходившая к любой ноге. Для моих новых волос, тяжелых и длинных, у меня не было ни булавок, ни заколок, чтобы уложить их так, как носили Тесса. Поэтому я их просто заплела в косы. Мне было интересно знать, кто же все-таки была та прекрасно сохранившаяся женщина-красавица. Несомненно, я стала наследницей тела непростой женщины. Королева. Принцесса а, возможно, и сам дьявол, сидели в ней. Но кем бы она ни была, теперь ее уже нет. И это навсегда. Честно говоря, хотелось верить, что на самом деле она вовсе не походила на тень, с которой мне еще совсем недавно пришлось бороться. Те покои, в которых находились эта женщина и трое мужчин-чужаков, представляли из себя, по-видимому, огромную сокровищницу. Такие клады наверняка еще не раз будут находить грабители или исследователи. Нам же просто повезло. Мы напали на контрабандную операцию пиратов, так ловко перехваченную чужаками. А так как действия мародеров были признаны незаконными и нарушали правила космической торговли, экипажу Лидиса достались все права на разработку подземелья. А это значило что каждый член экипажа становился хозяином своей судьбы, человеком достаточно богатым, чтобы распоряжаться дальнейшей своей жизнью по собственному усмотрению. «Ты не раз говорил мне», — сказала я Крипу, «в той самой комнате, где раньше обитала женщина, в теле которой я сейчас жила, и куда мы пришли, чтобы забрать ее вещи. Что сокровища могут быть разными?» А для тебя настоящее сокровище — собственный корабль. Ты до сих пор так считаешь? Крип сидел на одном из сундуков. Я нашла отрез зелено-голубого материала с золотым рисунком в виде кошачьих голов. Никогда раньше не видела ничего подобного. Теперь эти головы не вызывали у меня никакой тревоги. А что является сокровищем для тебя, Майлин? Спросил меня Крип. всё это?» Показал он вокруг. «Тут много красивого, радующего глаз, приятного на ощупь. Я смело ткани снова расправила ее. Но это нельзя назвать сокровищем. Сокровище — мечта, которую каждый стремится достичь с помощью Маластера. Ииктор теперь очень далеко». О чем я могла мечтать на Викторе? Тут я задумалась. О чем же я мечтала на Викторе? Мне не пришлось долго рыться в памяти. Мои малыши. Наверное, я не имела права больше называть их моими после того, как отпустила на волю всех зверей. Но я была сейчас так далеко от Виктора. И не только потому, что расстояние до него было огромным. В душе моей не было места для той жизни, в которой я жила раньше. «Конечно, когда-нибудь мне захочется вернуться. Да, мне хотелось увидеть три кольца луны Сотра, сверкающих на ночном небе, побродить среди Тесса. Но не сейчас. Ты все еще мечтаешь о корабле с животными, унестись подальше к звездам, со своим маленьким народом» и показывать другим мирам, какими тесными могут быть связи между человеком и животными, сказал Крип. И это действительно было моим тайным желанием. Когда-то я говорил тебе, что невозможно раздобыть такие сокровища, на которые можно было бы приобрести корабль. Я оказался неправ. Вот они. Их тут больше, чем достаточно. Тем не менее, я не могу купить корабль и полететь к звездам одна. Я повернулась к нему и посмотрела прямо в лицо. Ты говорил, что твоя мечта — тоже корабль. Сейчас она может осуществиться. Он был Тесса. И в то же время не совсем Тесса. Когда я смотрела на его лицо, я всегда могла увидеть за чертами лица Макведа тень молодого человека с темной кожей, чёрными волосами, юношу, которого я впервые увидела на большой ярмарке в Ирджаре. «Ты не хочешь возвращаться на Иктор?» И вновь он не задал мне главного вопроса. «Не сейчас. Иктор так далеко отсюда». Я не знаю, что он прочёл в моём голосе такого, но он поднялся, подошёл вплотную и притянул меня к себе. «Майлин». Я стал совсем не таким, каким был раньше, и с удивлением обнаружил, что являюсь изгнанником среди себе подобных. Я не сразу в это поверил, но все, что произошло здесь, на Сихмете, явилось лучшим тому подтверждением. Только одно существо на свете способно теперь претендовать на мою безграничную преданность. Два изгнанника могут начать совместную жизнь, Крипп. А звезды... Наш корабль отыщет нашу звезду, и, я думаю, наши мечты, слившись в одну, вместе продолжат путь. Вместо слов Крип крепко обнял меня. И мне это очень понравилось. Я поняла, что больше мы с ним не будем бродить по мирозданию брось. Наши судьбы слились. И я благодарна Маластеру всем сердцем за его великую доброту. Крип Ворланд. Глава 19 Когда я взглянул на нее, подошедшую ко мне, всегда безоглядно верившую мне, даже тогда, когда я позвал ее туда, где, возможно, ее ждала мучительная смерть, ведь я и сам считал, что шансов выжить у нее мало, я понял, это судьба. Мы нашли друг друга и тот образ жизни, который устраивал нас обоих. «Не изгнанники», — поправил ей ее. «Это не изгнание, когда возвращаешься домой. А дом — это вовсе не корабль, не планета, не телега-путешественника, трясущаяся по равнинам Виктора. Это чувство, которое ты, испытав однажды, уже никогда не забудешь. Мы оба были до сих пор изгнанниками, но теперь перед нами простирались звезды, А внутри нас был дом, и он останется с нами, пока мы будем живы. Доброго дня, дорогие друзья! Спасибо, что слушаете и комментируете, подписывайтесь и поддерживаете мой канал. Также огромная моя благодарность за рекомендации. Я читаю все ваши комментарии и всегда очень им радуюсь. То, что происходит с Ютубом, очень расстраивает, поэтому еще раз напомню о канале на Дзене. Кроме этого, я все-таки создала сообщество ВКонтакте, на тот случай, если вам там будет удобнее. Насколько я поняла, из ВКонтакта тоже можно каким-то образом выкачивать музыку. Но никакого графика там, конечно же, поддерживать я не смогу. Просто буду выкладывать книги целиком, когда их закончу, в виде плейлиста. Ссылки, конечно, в описании. Сейчас же хочу заняться романом Эми Томпсон «Цвет дали». За эту рекомендацию должна поблагодарить Наталью Верко. Спасибо огромное. Книга действительно очень захватывающая. Что же касается Андре Нортон и Евгения Гуликовского, я имею в виду оставшиеся книги из двух начатых мной циклов, я начитаю их чуть-чуть попозже. Просто думаю, что нам нужно немного отдохнуть от этих авторов. Дело в том, что существует еще так много интересных книг, и мне совершенно не хочется зацикливаться на одних и тех же авторах. Надеюсь, в конечном итоге вы одобрите мое решение. Ну а пока, дорогие друзья, всего вам самого доброго и до встречи!